Глава двадцать вторая Бранвин с утра до вечера просидела у постели брата, а мы с Элрин по очереди осматривали его, промывали рану и меняли повязку. Большую часть времени Нейриус находился без сознания только иногда ненадолго приходил в себя, стискивая зубы от боли и бормоча ругательства. Теперь и Бранвин за одну с Элрин смотрела на меня волком. Однажды она даже огрызнулась, что «не помешайся я на этом проклятом камне», Ничего не случилось бы. Вечером я сама приготовила на кухне ужин, хотя в столовую никто не пришел. Разнесла пироги по комнатам и обнаружила, что Роана там нет. В конце концов я вернулась к себе и поела в одиночестве за грубым деревянным столом в углу. Итак, мой план с камнем, безусловно, провалился, и результат того не стоил. Я ничего не почувствовала, когда прикоснулась к нему, а один из наших серьезно ранен. Хуже того... Теперь мне больше никто не доверяет, кроме Рона. Закончив ужинать, я заметила в столе маленький деревянный ящик, отодвинула тарелку и открыла его. Внутри лежали крошечные деревянные фигурки. Я брала одну за другое и вертела в пальцах. Женщина с копьем, одетая во что-то похожее на платье из перьев, с вороном на плече. Мужчина в плаще с черепообразным лицом. Женщина с ветвями дерева, чувственно обвивавшим ее тело. Здоровяк с нимбом из солнечных лучей. И последняя, самая искусно вырезанная. Мускулистый мужчина с оленьями рогами, как урона. Одна из фигурок была сломана пополам. Сдымавшая руки к небесам крылатая женщина. Внезапное тепло разлилось в моей груди. То самое пламя, которое все еще горело у меня под ребрами. Я моргнула, и меня внезапно охватило изнеможение. Не задумываясь, я подошла к кровати, по-прежнему сжимая крошечную рогатую фигурку, рухнула на простыне и забылась сном. Мне снились густые заросли, где воздух был напитан запахом земли, и листья шелестели на ветру. Мне казалось, что я проспала не больше пятнадцати минут, когда чья-то рука встряхнула меня. Заморгав, я открыла глаза и уставилась на рона Лунный свет, струящийся в окно, образовывал вокруг его головы нимб. Он бросил взгляд на деревянную фигурку в моей руке, нахмурился и осторожно забрал ее, присев рядышком на кровать. Уставился на игрушку с благоговением. «Где ты это нашла?» «В ящике стола», — пробормотала я хриплым с просонья голосом. «Там и другие есть. А что это такое?» «Боги. Я часто играл с ними в детстве». Отец вырезал их для меня. Я ломал голову, куда они подевались. рон провел кончиками пальцев по изящно вырезанным рожкам. Это было одно из любимых. Он вернул мне рогатого человечка, встал, подошел к письменному столу и выдвинул ящик. Когда-то это была моя комната. Я совсем позабыл об этих фигурках. Протерев глаза, я села в постели. Роан достал сломанную фигурку женщины и помрачнел. «Это тоже твоя любимая?» — спросила я. Он уставился на две сломанные половинки, и в его глазах промелькнула острая боль. Я помню, как сломал ее, когда разозлился на мать. В следующую секунду его лицо снова прояснилось, как будто он взял себя в руки. Думаю, в детстве я был сущим кошмаром. Наверное, все дети такие. Я посмотрела на рогатую фигурку в своих пальцах. Не знаю, зачем я взяла ее в постель роан только улыбнулся в ответ, неожиданно кокетливо. «Потому что она похожа на меня. Можешь оставить себе». Он снова присел на кровать. «Ладно. Руан, а ты когда-нибудь расскажешь, что имела в виду Элрин, когда угрожала какими-то ужасными последствиями, если мы будем спать в одной постели?» Он отвел глаза. «Она просто переживает за меня, вот и все. Она очень заботится обо мне». — Ага. И она не доверяет тебе пиявке страха. Понятно. Хотя это не объясняло, почему Руан согласился с ней почему до сих пор мы спали в разных постелях. Видимо, он просто питался моей похотью. Не стоило спрашивать его вот так, в лоб. И я стиснула зубы, стараясь подавить нарастающее раздражение. — Зачем ты пришел? Просто проведать меня? — Нет. Нам двоим нужно кое-чем заняться. Оденься потеплее, сегодня прохладно что мы будем делать?» «Тренироваться. Я нашёл место, где мы окажемся одни, подальше от других, Фейри.» Я вздохнула. «Меньше всего я хотела этим заниматься, но кроме лондонского камня у нас нет других зацепок». «Отлично. Сейчас оденусь». Я прищурилась. «Может, отвернёшься?» Он опять лукаво улыбнулся. «Какие мы вдруг стали стеснительные, а?» просто оберегая тебя от своих коварных чар Фейри ужаса. Может, вышло грубо? Ну и пусть. Роан-то кокетничал, то отдалялся. Все равно мне никогда не понять внутренний мир Фейри. Подожду на выходе. Он вышел из комнаты и осторожно прикрыл за собой дверь. Пока Роан ждал снаружи, я убрала фигурку в ящик и сменила ночнушку на легинсы и хлопковую рубашку с длинными рукавами. Я нашла рона У входной двери в тени. Вместе мы выскользнули из укрытого чарами здания на тёмную парковку Френч Ордена Рекорд и тихо подошли к припаркованному в углу убитому Ниссану. От прикосновения холодного ночного воздуха меня колотило дрожь. Ключи от машины оставались у меня, и я открыла дверцу. Я за рулём? Да. Я забралась на водительское сиденье и включила зажигание. Рон уселся рядом со мной. Есть такое место, Темпл-Чорч. Знаешь, как туда ехать? — Да, — ответила я. Габриэль водил меня туда через неделю после убийства Рикса, и мы ели сэндвичи в тихом заросшем садике рядом с церковными строениями. У груди шевельнулась печаль, но я похоронила ее подо льдом. Когда я вырулила на Сэвидж Гарденс, Роан посмотрел на меня. — Не делай так. Тебе нужно противостоять горю. «Чтобы развить силу, тебе нужно научиться раскрываться». «Раскрываться? У тебя почти получилось?» Я кивнула. «Да, когда я укусила тебя. Знаешь, я до сих пор не понимаю, зачем это сделала. Инстинкт. В любом случае, если ты хочешь раскрыться, от себя не убежишь». Я бросила на него резкий взгляд. «С чего ты взял, что я убегаю?» «Я ничего такого не говорила. Почувствовал». «А ты, значит, противостоишь своему горю?» — отважилась я. «Как солдат, который мечом выбивает дерьмо из врага?» «Можно и так сказать». «Это не мой метод. Если бы я все время думала о смерти родителей, то не смогла бы нормально жить. А должен стать твоим, если хочешь использовать свою силу». «Ты собираешься снова вырошить мои худшие воспоминания, Руан?» «Знаешь, вообще-то, психотерапия так не работает». Ты не можешь полностью разобрать кого-то на кусочки, ткнуть носом собственные травмы и собрать обратно. Но это не психотерапия, Кассандра. Это война. рон взглянул на меня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы собрать тебя обратно. Благодарю. Я стиснула зубы, пытаясь представить, как раскрываюсь. рон прав. Это почти произошло, когда я укусила его. У меня появились когти, удлинились зубы. Когда я вспоминала об этом, меня пугало чувство потери контроля. Я не такая фэйри, как Роан. Мне правда нужно раскрываться? Только так можно обезопасить тебя среди фэйри. Когда мы раскрываемся, наша сила возрастает в десять раз. Мы оказываемся на одной волне с окружающим миром. Становимся быстрее и сильнее, воспринимаем каждый звук и запах вокруг, каждое движение. Звучит пугающе. Неудивительно, что ты столько времени проводишь один в лесу. Когда я раскрываюсь, то становлюсь самим собой. Тебе нужно научиться делать то же самое, если собираешься дальше жить среди нас. Я тяжело вздохнула, прислушиваясь к шуму двигателя. Мы ехали по Фенчерд-стрит. По пути я поглядывала в окно, с трудом вспоминая, как выглядели улицы при дневном свете. Ночной город был необычайно красив. Он сиял жемчужными огнями уличных фонарей, у прохожих была расслабленная походка людей, которые хотят хорошо провести время. Я посмотрела на часы. Половина первого ночи. «Почему ты выбрал Темпл Чорч?» «Темпл Чорч. Церковь в Лондонском Сити, построенная рыцарями-темплиерами». «Это священное место. В таких местах сосредоточена сила. К тому же ночью там никого не бывает». «А откуда тогда взять пленных?» «Нет никаких пленных». «Тогда на ком я буду тренироваться?» «На мне». «Чёрта с два! В прошлый раз всё пошло не так, о чём я только что говорила. Нельзя разобрать чей-то разум на части, а потом собрать обратно. Это так не работает. Со мной всё будет в порядке». Я с досадой покачала головой. «Что за тупой мочизм рон мои сила ужаса!» когда я использовала ее против тех банши, их парализовало страхом. Если я случайно наткнусь у тебя на то, к чему ты не готов... Тебе не нужно усиливать мой страх. Нужно лишь почувствовать его. Это будет нашим первым шагом. Потом ты научишься раскрываться. Эмпатия. Такое я смогу. Ладно, хорошо. Не будем торопиться. Я въехала через ворота на парковку, по обе стороны от нас стояли древние каменные здания. Мы вылезли из машины и прошли по брусчатке Темпл Чорч мимо самой церкви, круглого средневекового храма. Возле церкви стояла колонна, на верхушке которой были вырезаны два рыцаря-тамплиера. Габриэль говорил, что на этом месте закончился великий пожар. Рон привел меня в мощенный внутренний дворик, окруженный кирпичными зданиями. В центре находился бассейн с журчащим фонтаном. Над фонтаном нависало древнее искребленное дерево, шелестя листьями на ветру. Роан остановился у фонтана и повернулся ко мне. Я указал на одно из кирпичных зданий. «Как я понимаю, там нет фейри Он покачал головой. «Ни одного. Холодный ветерок пробежал по коже, и я обняла себя». «И что дальше?» «Тебе нужно заглянуть в свое истинное «я», — ответил Роан. «Пока ты этого не сделаешь, не сможешь рассчитывать на свою силу». И я переступила с ноги на ногу. «А если мое истинное «я» заключается в подавлении моей силы, потому что меня вполне устраивает все как есть?» «Ты ограничиваешь себя. Когда ты научилась читать, ты перестала учиться дальше, потому что узнала достаточно? Успокоилась на достигнутом?» «Нет. Просто я не совсем понимаю, чего ты от меня хочешь». Что означает заглянуть в свое истинное «я»? Люди иногда говорят, что они ангелы, заключенные в телах зверей. Божественные искры, застрявшие в проклятом животном теле. Две противоположные силы, воюющие друг с другом. Никогда не встречала человека, который говорил бы такое. Рон пропустил мои слова мимо ушей. Но фейри другие. Мы становимся богами, когда принимаем свои звериные побуждения и желания. Мы не боги, заключенные в тела животных. Мы зверобоги лесов и рек, земли и неба. Когда мы принимаем свою истинную сущность, то становимся могущественными. Я боролась с естественным побуждением воспринимать все через призму логики. Почти наверняка цитата из Фрейда не равняется принятию своей звериной сущности, но поскольку я такая, какая есть, то довольно быстро сдалась». Ладно, значит, мне нужно выпустить свою сущность, правильно? Первобытные порывы и желания. И позволить своему суперэго немного расслабиться. Отрешись от всего, что тебя отвлекает. От бесконечных мыслей о прошлом, которые ты не в силах изменить. Или о событиях в будущем, которые ты не в силах контролировать. Полностью очисти разум. Оставь только то, что видишь, обоняешь, слышишь и чувствуешь. И самые насущные потребности – Свободный Фейри может раскрыться, когда пожелает. Я понятия не имею, как раскрыться, когда пожелаю. Ты, Фейри. Каждый Фейри это умеет. Я кивнула. Кажется, он знает, что делает. Нужно просто ему довериться. Следующие четыре часа Рон проводил со мной серию упражнений. Он велел мне закрыть глаза и описывать ночные запахи ощущение ветра на коже, прикосновение пальцев Руана к бедренным косточкам и ребрам. Это упражнение настолько отвлекло на обоих, что пришлось остановиться и перейти к куда менее приятному занятию, отжиматься до изнеможения. Тяжело дыша с дрожащими от напряжения руками, я подумала о моменте гибели Габриэля, его распахнутых пустых глазах, своей никчемности. «Нет!» — рявкнул Руан. Не анализируй воспоминания не представляй, как бы ты поступила по-другому. Твоей душе рано, и ты должна принять боль. Внутри тебя дыра. Тебе нужно заглянуть в эту дыру. Руки дрожали от усталости, и от изнеможения я словно скатилась лет на десять назад до уровня подростка. Заглянуть в свою дыру? Прости, но это звучит как-то неприлично. Рон недовольно зарычал. Я снова и снова пыталась принять боль заглянуть в свою дыру, как требовал Руан. Но он каким-то образом, видимо, через нашу связь, чувствовал мои мысли и был недоволен. Когда мы сели обратно в машину, солнце окрасило небо в оттенки меда и барвинка. Чувствуя себя совсем разбитой, я завела двигатель. — Нам предстоит много работы, — мрачно заметил Руан. Я ничего не ответила, выруливая на дорогу. На третью ночь наших тренировок в Темпл Чорч я так и не смогла раскрыться и начала сомневаться в словах Роана, что каждый Фейри это умеет. Я лежала на брусчатке, пытаясь сосредоточиться на своем сердцебиении и слушая журчание фонтана. Пусть я и не научилась раскрываться, зато нериус полегчало. Сегодня он на несколько часов пришел в сознание и съел немного фруктов. бранвин все еще злилась. Пальцы Роана скользнули по моим плечам. «Ты отвлекаешься, Кассандра!» Я заморгала и села. «Да, извини. Руан тоже опустился на брусчатку рядом со мной. «Тебе мешает твоя слабая человеческая половина. Знаешь, что мне в тебе нравится? Ты всегда знаешь, как поднять настроение Мы помолчали, слушая звуки льющейся воды. Потом я сказала. «Нам нужен новый план, как добраться до Лондонского камня. Забудь о Лондонском камне». Король только и ждёт, что мы туда вернёмся. Я чувствую, что это ключ к моей силе. Ты сказал, мне нужно обрести гармонию с собой, и там я почувствовала гармонию. Моя родословная связана с камнем. Мне просто нужно понять, как снова воспользоваться этой силой. Что значит понять? По-моему, ты сказала, что тебе достаточно просто прикоснуться к нему. Я покачала головой. Я пыталась. Когда мы попали в засаду, Я подумала, что просто прикоснусь к камню и сразу установлю с ним связь. Хоть на секунду. Это лучше, чем ничего. Рон стиснул зубы. И что же произошло? У меня не получилось установить контакт. Все было не так, как в прошлый раз. Я не услышала крики, не увидела воспоминания короля. Я чувствовала силу камня, но она была спрятана глубоко внутри. Я не слышала голос матери, как раньше. Не представляю, почему так вышло. Может, получится в следующий раз? Следующего раза не будет, Кассандра. Теперь у камня днем и ночью дежурят две дюжины стражников. Я прикусила губу. Я уверена, что это лучший способ добраться до короля. А ты уверена, что твоя цель именно король? Я уставилась на Роана. Но разумеется, а что же еще? Ты чувствуешь себя потерянной, брошенной на произвол судьбы, мучительно одинокой. Ты услышала голос матери отчаянно хочешь найти семью. Слезы защипали глаза, дыхание участилось. Меня уже стало серьезно доставать способность Роана бесцеремонно влезать мне в душу. Несколько секунд я слышала только собственное дыхание, потом встала и сморгнула слезы. Я готова тренироваться дальше. Следующая неделя прошла как-то странно я ложилась с рассветом когда небо разовело под солнечными лучами, а тело пульсировало от усталости и я засыпала с маленькой рогатой фигуркой под подушкой и мне снились шелестящий в дубах ветер извенящая в крови чудная музыка леса просыпалась я поздно утром когда роана уже не было он занимался какими то повстанческими делами о которых никому не рассказывал роан так и не вычислил шпиона и не хотел рисковать Зато теперь он доверял мне настолько, что вернул пистолет. Как ни странно, большую часть времени я проводила с Нериусом, целыми днями сидя у его постели. Я читала ему с телефона книги, в основном романы о девственницах и мускулистых шотландцах. Нериусу явно нравилось такое чтиво. Когда мы доходили до эротических моментов, он закидывал руки за голову и многозначительно шевелил бровями, поглядывая на меня. Нериус по-прежнему был чертовски груб, но в свободное от чтения пошлятины время учил меня читать руны Фейри. К концу недели его грубость сменили неуместные сексуальные намеки, которые меня не особо беспокоили. Я стала подозревать, что он подсел на мои пикси эмоции. Каждый раз, когда я заходила в его комнату, он выглядел необычайно довольным. Когда я находилась не в обществе Нериуса, то спарринговала с Бранвином. Она дала мне два кинжала и научила нескольким базовым приемам. Я даже близко не могла сравниться с ней в скорости, но у меня получалось все лучше и лучше. Я применяла смешанную технику, сочетая свои навыки рукопашного боя с приемами Бранвин. Еще я смастерила два маленьких зеркальных браслета и всегда носила их на себе. Теперь я могла мгновенно переместиться. С пистолетом, кинжалами и зеркальными браслетами Я чувствовала себя вполне готовой на случай, если убийца короля Огмиуса явится снова. Роан начал просить меня найти в отражениях какие-то места или фейри, которых я раньше встречала. Дважды мы останавливались в миле от двора скорби, и я связывала нас с некоторыми комнатами. Мы наблюдали за происходящим внутри, и Роан проклинал мою неспособность передавать звук. Как повелительница ужаса, я не добилась особого прогресса. Похоже, истинная я Кассандры не собиралась проявляться. Я стояла у фонтана. Мои мышцы горели от усталости. Два дня Руана не было в особняке, а теперь он снова разбудил меня в полночь мягким прикосновением к плечам. От фонтана долетали слабые брызги. Предполагалось, что если я сосредоточусь на ощущении воды на коже, это поможет раскрыться моей звериной сущности. Вместо этого я открыла глаза и посмотрела в изумрудные омуты глаз Роана. Чем ты занимался весь день? Он отвел взгляд, словно решая, чем можно поделиться со мной, и помешка в секунду ответил. «Я слышу все больше разговоров о том, что собираются армии, не только про королевскую армию неблагих, но и благих тоже. Кто такие благие?» «Это Ферри, которые изгнали нас из дома наших предков, Клеополиса. Ты же почувствовала силу возле подземной реки Уолбрук, да?» Я гивнула. Когда я проходила над подземной рекой, то ощутила прилив силы. Когда-то люди поклонялись нам как богам. Уилу Броку, твоему роду, поклонялись по берегам рек. Потом благие вторглись в Клеополис, прогнали нас и убили тысячи неблагих. «Нам пришлось бежать в Тренавантум, где мы вытеснили старших ферий из их лесов». Я снова кивнула, поглощенная рассказом. «Две тысячи лет мы жили в изгнании. Огмиос, который был еще ребенком, когда напали благие, вырос и стал одним из самых могущественных ферий среди неблагих. Ему удалось захватить власть у Совета и провозгласить себя королем. Именно тогда он начал изменять нас, требовать, чтобы мы вели себя как благие». Две тысячи лет он подавлял неблагих. Я прикусила губу. А теперь, две тысячи лет спустя, благие снова тут как тут? Мои источники сообщили, что на границе Тренавантума и Клеополиса произошло несколько стычек. Король Огмиус посылает свои войска всю дальше от крепости. Возможно, скоро у нас появится шанс нанести внезапный удар, если шпион нас не выдаст. Насколько велика армия повстанцев? Выражение лица Руана стало настороженным. «Мы здесь ради тренировок, Кассандра, а прогресса почти нет. Ты опять отвлекаешься? Бежишь от себя?» Он пригладил волосы. «Тебя отвлекают слухи и болтовня». «Болтовня». На секунду я вспомнила Одина. Ворона, который болтал о любовных романах, цитируя грязные сцены. Он был прекрасным отвлекающим фактором. «Как там сейчас Один?» они с нериусом прекрасно поладили бы. — Кассандра! — позвал Руан. — Тебе нужно заглянуть в себя. — Знаю, прости. И тут в мозгу вспыхнул образ Габриэля. Безжизненные карие глаза, разорванное горло. Волна горя захлестнула меня. Я опустилась на край фонтана, дав волю слезам и обхватила голову руками. И услышала удаляющиеся шаги Руана. Он оставил меня одну в темноте. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой одинокой. Чувство изоляции почти разрывало сознание на куски. Чистая пустота разлилась в груди, вгрызаясь в ребра. Не зная сколько прошло времени, когда я почувствовала руку Роана. Он обнял меня и прижал к себе. Я взглянула на него сквозь слезы. Может, мне еще раз попытаться раскрыться? Роан покачал головой. Уже почти рассвело. Нам пора. Я захлопала глазами. «Как почти рассвело Мы же только начали». «Ты проплакала больше двух часов, Кассандра». У меня остановилось дыхание на несколько секунд, показавшихся вечностью. «Два часа?» «Мог бы предложить подставить плечо, чтобы я выплакалась?» «Это помешало бы тебе раскрыться?» Я вытерла щеку тыльной стороны ладони. «Это была часть тренировки?» «Разумеется». «Доброе утро, богиня Карр!» Я растерянно захлопала глазами, подскочив на кровати. На маленьком стульчике в моей комнате сидел Рон с вороном Одином на плече. Я протерла глаза. «Что это такое?» «Мои соски дрожат от восторга, Карр! Никогда!» У меня отвисла челюсть. «Ты нашел Одина?» Губы Роана изогнулись в улыбке. «Да. Ты как-то сказала, что он в приюте для животных. Я нашёл его. Кажется, хозяин вздохнул с облегчением, когда я забирал его». «Снам, отдавшись недоступным на земле, не для кого, лизни мне никогда!» «Карррррррррр!» «Ты что, увидел его в моих снах?» «Да. Так это... это новый вид тренировки?» Хочешь выяснить, смогу ли я сосредоточиться, если меня еще больше отвлекать? Нет. Рон неловко поерзал и встал со стульчика. Один возмущенно каркнул и перелетел с его плеча на край кровати, сердито выкрикивая эротические цитаты. Это же твой ворон. Я подумала, он сделает тебя счастливее. Я изумленно уставилась на него. Рон повернулся и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь однажды ночью у меня пульсировал член я рассмеялась скорее бы познакомить одина с нериусом